Глава 22. Я лишь отдалённо слышала о зрячей башне и ни разу как о месте наказания. А вот Алекс, кажется, был не удивлён. Он лишь смазано ухмыльнулся и первый направился к выходу. Лукрецкий шёл за нами, и я всё время ощущала его взгляд на своём затылке. Башня находилась недалеко, и к ней можно было пройти по внутреннему коридору. Затем пришлось подниматься по темной винтовой лестнице, которая заканчивалась невысокой дверцей. Лукрецкий ее открыл и пропустил нас внутрь. — Утром вас выпустят, — произнес он. — Надеюсь, эта ночь вправит вам мозги обоим. Дверь захлопнулась со скрежетом, щелкнул замок, и мы с Александром остались вдвоем в полутемном помещении. Из двух узких окон, расположенных друг напротив друга, лился вечерний свет. Солнце садилось, и небо постепенно окрашивалось в сизый цвет. Не надо было меня защищать, тихо произнесла я, глядя Александру в спину. Хотя я и благодарна тебе. Это тебе не нужно было защищать меня. Глухо отозвался он, направляясь к одному из окон. Не оказалось бы тогда здесь вместе со мной Не лучшее место для ночёвки, поверь. А ты здесь уже был когда-то? спросила я. Нет, первый раз. Алекс с непонятным мне любопытством начал выглядывать в окно, потом подёргал решётку, проверяя на прочность. Хочешь сбежать? заподозрила я. Он отрицательно качнул головой. Просто кое-что интересует снаружи. Может, поделишься? Осторожно уточнила я. Мне показалось, что он как-то подозрительно воодушевлён, что весьма странно в такой ситуации. Хотя ты опять скажешь, что лезу не в своё дело, вздохнула я, горько усмехнувшись, и села на какой-то перевёрнутый ящик. В этом вы с Робертом очень похожи. Александр на это неприязненно поморщился. А какой жертве ты говорил там, в зале? спросила я тогда. Это я хотя бы могу узнать, ведь оно, кажется, касается меня. И ты упомянул моих родителей, Яна. Почему? И почему обращался к Роберто на ты? Вы с ним не просто из одного мира, да? Кто вы друг другу? Александр не обернулся, но его спина заметно напряглась, а пальцы сильнее вцепились в решётку. Внутри меня стала подниматься необъяснимая злость на Алекса, на Лукрецкого. на себя, что позволяю быть пешкой в их непонятном противостоянии. А молчание Александра подстегнуло задать следующий вопрос. Вы родственники? Кто он тебе? Дядя или же друг семьи? Или, может, отец? Угадала. Едва услышала ответ Алекса. Что? В чём именно? Опешла я. Александр повернулся наконец ко мне лицом и переплёл руки на груди. Угадала, повторил он. Лукрецкий, мой отец. Родной? уточнила я, шламлённая. Увы, да. Алекс усмехнулся. Но у вас разные фамилии. У меня фамилия матери. Я сменил фамилию после совершеннолетия. А что с отцом? Почему у вас такие отношения? Дела семейные. Александр всё с такой же кривой усмешкой развёл руками. Нет, ну как так может быть? проговорила я растерянно. Просто я не понимаю, что может так развести двух родных людей. Он считает, что я виноват в смерти мамы. Голос Александра снова звучал глухо. Почему? удивилась я. Ты ведь был совсем маленьким, когда она умерла. Она защищала меня от слуг бездны, защитила, а себя не сберегла. Алекс глотнул и потёр переносицу. Только не говори, что ты тоже винишь себя в этом, тихо произнесла я. Каждый день, отозвался он. Но это неправильно, ты ни в чём не виноват, с жаром произнесла я. — На месте твоей мамы так же поступила бы любая другая мать. Мои родители тоже пытались нас с Яном уберечь. Уверена, твоя мама ни о чем не жалеет. — Это мало что меняет. Александр покачал головой. А тут еще эти шутки глупые. Он вздохнул. — Какие шутки? — переспросила я. — Не знаю. Я не знаю, шутки это или нет. В сердцах произнес он. И это сводит с ума. потому что если это правда, так что за шутки? настойчиво повторил я. Помнишь, когда мы ходили в Элиас после первого турнира и ещё на свадьбу попали? начал Алекс. Ну, конечно, я поднялась и подошла ближе. Тогда я получил записку от мамы. Взгляд Александра стал затравленным. Это был её почерк, её манера изясняться. И что там было написано? Что она хочет со мной встретиться, время и место, и что она будет ждать меня на этом месте и в это время каждую пятницу, пока у нас не получится встретиться. Я тогда попытался найти того, кто мне передал эту записку, или её саму, но не нашёл. Значит, она может быть жива? Я задумалась. Но как, если ты и Роберт были убеждены, что она умерла? Вы её хоронили? Её тело забрали слуги бездны, ответил Алекс. То есть теоретически она может быть жива. Александр на это растерянно пожал плечами. И если бы это было так. Он немного помолчал, потом продолжил. В прошлую пятницу я тоже пришёл на то же место, но никого там не было. Значит, ты для этого ходил, Велиус, поняла я. «И поэтому был таким расстроенным», — добавила уже про себя. Александр кивнул. Наши взгляды на мгновение встретились, и в них одновременно промелькнуло воспоминание того вечера на склоне. Наш поцелуй. Алекс первый отвел глаза, и я тоже поспешила перевести тему. «Как ты смог попасть в Элиос? Ты взял часы ключ у отца?» «Нет, я сделал их копию», — ответил Александр. чтобы они всегда были при мне. Теперь всё становилось понятным. И где он пропадал всю неделю, и почему его видели выходящим из часовой мастерской? Но почему твоя мама не пришла на встречу, если сама назначила время? задумалась я. Я тоже не понимал этого. Отозвался Алекс. Всё больше начинал верить в то, что это чья-то шутка, но на той площади, где она должна была ждать меня, Я нашёл букет фиалок. Это её любимые цветы, потому что похожи на её имя Виола. Думаешь, это знак? Мне кажется, что да. Она таким образом обозначила, что была там. Но что это значит? Почему она решила не ждать тебя? Почему ушла? Она ждала, но не дождалась. Александр вздохнул. Это я опоздал. Как это опоздал? Я запутываюсь всё больше. Ты же только что сказал время. Она ж дала меня по истинному времени, а не тому, что течёт здесь или в Элиосе. Истинное время? Ты же знаешь, что я Академия и Элиос были вынесены в безопасное подпространство, и время здесь идёт несколько иначе. Стала объяснять, Алекс, не в смысле быстрее или медленнее, а Просто оно здесь другое, отличается от истинного. Истинное время показывают только часы на зрячей башне, и в определённый момент так просто их не увидишь. Смотри. Он поманил меня к окну. Мне пришлось встать на цыпочки, чтобы выглянуть в него. Сами часы над нами. Сегодня полнолуние, как нельзя, кстати. Оно поможет увидеть то, что мне нужно. Стрелки часов сделаны под особым углом. И в момент, когда на них упадёт лонный свет, от них отбросится тень на стену напротив, на ту самую, что сейчас видишь ты. Перед нами действительно возвышалась одна из стен замка, закрывая собой весь обзор. То есть кроме неё любоваться за окном было нечем. Эта тень и покажет истинное время, закончил Александр. И мне очень нужно его увидеть. Это все было удивительно и неожиданно, но... — Постой! — сердце кольнуло неприятная догадка. — Так ты хотел сюда попасть? Может, и конфликт с отцом специально спровоцировал? Я так понимаю, просто так сюда не зайдешь? — Не буду врать, отчасти ты права. Алекс подавил вздох. — Я действительно искал способ попасть сюда, пусть и как в качестве наказания. Отец крайне редко сюда отсылает провинившихся, а меня так и вовсе никогда. Возможно, если бы не твоё присутствие, я бы снова отправился на вечный остров, а так всё удачно сложилось. Удачно? с горечью произнесла я. Нет, ты не так поняла, добавил он торопливо. Я вообще не знал, что ты будешь в том зале, думал поговорить с отцом-о другом, но тут ты. Так удачно. Не удержалась я от едкого слова. Нет. Резко осек меня Александр. И я бы предпочел, чтобы тебя там вовсе не было. И в твои дела уж точно не хотел вмешиваться. Но так получилось. И поведение отца в отношении тебя меня действительно взбесило. Но потом... Ты понял, что этой ситуацией можно воспользоваться. Закончила я за него и вздохнула. Ладно, не оправдывайся. Я все понимаю. Не знаю, как бы я поступила на твоём месте. Так что ты собираешься делать? На душе всё ещё скрибели кошки, но я снова попыталась сменить тему. Сможешь уйти отсюда истинное время? Я очень на это надеюсь. Алекс пригнулся, пытаясь разглядеть что-то вверху за окном. Но если нет, то придётся как-то избавиться от этой решётки. Он подёргал прутья. А если их попробовать раздвинуть, предложила я. Они стоят довольно широко друг от друга. И если сделать дырку, то я, возможно, смогу в неё пролезть. Прекрати, это глупости, отозвался Александр. Я сам справлюсь. Не хватало опять тебя вмешивать во всё это. Если дело только в этом, то это ты говоришь глупости, раздражённо ответила я. Но как хочешь, моё дело предложить. Я развернулась и отправилась к ящику, на который вновь села. откинулась к стене и закрыла глаза. Пусть делает что хочет. Да и действительно, чего рисковать ради него, обойдётся. Рядом раздался тихий стук. Затем я ощутила плечом к плечу Александра. Открыла глаза. Он принёс другой ящик и тоже сел на него. Хочешь пить? спросил, протягивая мне бутылочку воды. Ты после тренировок так и не пила. Не откажусь, призналась я. Откуда она у тебя? часто ношу с собой. Алекс похлопал себя по пиджаку, где обычно располагался внутренний карман. А я только сейчас заметила, что он до сих пор в студенческой форме. Как и платок? усмехнулась я. Да, и он со мной. В мозгах Александра тоже промелькнула усмешка. Нужен? Нет, спасибо, пока не нужен. Я с улыбкой сделала глоток воды. Так что, ждём ночи? Да, осталось уже совсем немного. Алекс вдруг начал снимать с себя пиджак. Надо дождаться, когда лунный свет дойдет до циферблата. Держи, накинь. Он подал мне пиджак. Холодает, а ты в одной мастерке. Но ведь и ты остаешься в одной рубашке, — замялась я. Я не замерзну, не волнуйся. Александр усмехнулся и, скрестив руки на груди, тоже откинулся к стене. От пиджака шёл тонкий аромат таолетной воды, который очень хотелось вдохнуть поглубже, но чтобы не выдать себя, приходилось дышать со осторожностью. А у тебя эмблема справа, заметила я, глядя на крылышки, пристёгнутые к лацкану. Реалист? Разве не похоже? отозвался Алекс. В фантазиях точно не летаю и счастливых планов на будущее тоже не строю. Это уже не реализм, а пессимизм. Вздохнула я и отдала ему воду. В наших обстоятельствах реализм. Я пожала плечами и снова закрыла глаза. Тело ныло, требуя отдыха после тренировок, а сердце гулко стучало от близости Александра. Я больше не начинала никаких разговоров, он тоже молчал. Я всё же чуть задремала, а очнулась, когда Алекс поднялся. Вокруг уже царила тьма, и только в окно лился рассеянный свет луны. Уже встрепенулась я почти. Александр подошёл к окну. Ну что там? Видно? Не полностью. С досадой в голосе отозвался он и схватился за решётку, протянул один прут в сторону. Тот поддался не сразу, но вскоре медленно пошёл за рукой Александра. Потом наступил очередь второго прута, после чего Александр отряхнул руки. Получилось? И я всё же подошла к нему и глянула на образовавшуюся дырку. Вроде как. Алекс подтянулся и попытался выглянуть через неё. Видимо, получилось не очень. Да и размер его плеч явно не соответствовал диаметру дыры. Давай всё же я, снова предложила я. Мне как раз удастся пролезть. Теперь это видно. У меня плечи узкие, в отличие от твоих. Ладно. Он всё же согласился, но с явной неохотой. Только не больше, чем до пояса. Я буду держать тебя. Давай подсажу. Я повернулась к нему спиной, а он легко подхватил меня за бёдра и приподнял. На короткий миг перехватило дыхание, но я попыталась отвлечься и сосредоточиться на своём задании. Только осторожно, предупредил Алекс. Главное не застрять, пошутила я, просовывая в решётку голову, затем попыталась протиснуться плечами. Получилось, возлековала я, когда это вышло легко. Хватка Александра стала крепче, и он поднял меня чуть выше. Что дальше? Смотри вперёд. Но я уже и сама увидела. На противоположной стене лежала чёткая тень от стрелок часовой и минутной, образуя определённый угол. Это было так удивительно и противоречило всем законам физики, тем не менее, глаза меня не обманывали. Жаль только цифры не отражались. Придётся догадываться, какое именно время показывают стрелки без них. Видишь? Раздался голос Александра «Да, все вижу, только пытаюсь понять», — отозвалась я. «Это ведь не зеркальное отражение?» «Нет, надо читать именно в таком положении». «Хорошо», — я кивнула в пустоту. «Тогда два часа, да, два». Я еще раз пригляделась, чтобы убедиться. «И двадцать пять, может, двадцать шесть минут». «Да говорить я не успела, как меня уже втянули обратно». Вот только сразу Алекс не поставил меня на ноги, а крепче прижал к себе и шепнул куда-то в волосы: "Спасибо". И только после этого отпустил. "А ты всё же бесстрашная". "Ошибаешься". Я неловко усмехнулась, поправляя мастерку, которая задралась. "Я просто сейчас не успела испугаться, не успела посмотреть вниз. Всё равно спасибо". В этот раз мимолётная улыбка Александра была наполнена теплотой. «Какое время ты увидела?» «Два двадцать пять?» Он достал карманные часы. «Да, может, двадцать шесть минут. Чуть ошиблась», — отозвалась я. «Это неважно. Милочи», — отозвался Александр. «И какая разница со здешним временем?» — поинтересовалась я. «Два часа сорок пять минут», — подсчитал Алекс. «У нас пока без двадцати двенадцать. Значит, твоя мама приходила почти на три часа раньше?» «Именно». Александр снова улыбнулся. Теперь я знаю, к какому времени приходить мне.